«А хотя бы намекнуть, что именно мне полагается сделать, ты можешь?» Поинтересовалась я, уже догадываясь, каким будет ответ. «Прости, но нет, Киото». Вашари сочувственно улыбнулся, безуспешно пытаясь приглушить холодный блеск глаз. «Будь ты даже моей женой. Я бы не сказал тебе ни слова до подписания договора. Таковы правила». Я понимающе кивнула. «Действительно, не стоило ждать иного». В этом Вашаре очень похож на Дальшера. У последнего тоже ничего невозможно вытянуть по поводу работы. В лучшем случае отшутится, в худшем – просто проигнорирует вопрос. Пусть он будет самым невинным. Интересно, это семейная черта или особенность характера, приобретенная на службе? Я еще раз внимательно посмотрела договор, пожала плечами, ведя с собой мысленный спор. В принципе, чем я рискую? Все равно работы нет и не предвидится, а деньги, полученные за заказ, помогут мне в режиме строгой экономии прожить несколько месяцев и заплатить за аренду лавки. Не ведь занимать, правослова. Он и так в последний месяц, считай, меня кормит, покупая продукты в мою квартиру и расплачиваясь за совместные ужины в ресторанчиках Нерия. Если так дело пойдет, то скоро и одевать придется». И так уже неодобрительно хмурится, когда видит мои ступтанные старые туфли. А подобного позора я точно не переживу. Только стать содержанкой влиятельного человека для полного счастья не хватает. Я помедлила еще неполную минуту и, наконец, поставила в углу договора размашистую подпись. Будь что будет, уж лучше так, чем унижаться перед дальшером. — Позволишь? — приятель вытащил из пиджака дорогую ручку, и через секунду договор между мной и учреждением по развитию и укреплению иномерных связей в лице его начальника Вашария Дахкаша был заключен. «Ну, теперь-то я могу узнать, в чем состоит моя работа?» С нервным смешком осведомилась я. В голове мелькнул запоздалый страх. «А как дальше отнесется к тому, что некоторое время мне придется работать с его двоюродным братом?» «Помнится, совсем недавно он, воспылав ревностью, запретил мне общаться со своим кузеном в приватной обстановке. Не должна ли я была прежде поставить его в известность?» «Что за глупости?» – возмущенно шепнул внутренний голос. «Киото, ты взрослая женщина. Твоим отношением с Дальшером всего два месяца от роду, а ты уже собираешься позволить ему командовать собой. Не Дальшеру решать?» «С кем тебе вести деловые отношения, а с кем нет?» «Или желаешь полностью уйти в его тень?» «Ты только ты отвечаешь за свою судьбу!» «Да, конечно», проговорил Вашарий, вряд ли заметив сполох неуверенности и испуга в моих глазах. Опять запустил руку в карман пиджака и вытащил конверт из плотной бумаги, открыл его, и на мой стол выпало нечто загадочное. Я нахмурилась, и почти что уткнулась носом в столешницу, пытаясь понять, что принес приятель, но пока не рискуя взять это в руки. Мало ли, какие заклинания могут быть установлены на артефакт. Да, Вашари таскал его в кармане, но это еще ни о чем не говорит. В конце концов, он маг высшей категории, а я, благодаря стараниям Дальшера, всего лишь первой, хотя справедливее было бы оставить меня на втором уровне подчинения». То есть, если что взорвется, у моего собеседника куда больше шансов спастись, чем у меня. Больше всего принесенная приятелем напоминало обычное жерелье из мелкого речного жемчуга, но посередине нити был в дед какой-то непонятный камень. Точнее, даже не камень, а... Осколок клыка? Странно. И почему у меня так отчаянно засвербили подушечки пальцев? «Будто почувствовав укол дремлющего заклинания, ужасающего по своей мощи!» «Все, что попадает в стены учреждения, проходит обязательную проверку на установку скрытых, атакующих заклинаний!» «Проговорил ваш Шарий, без особых проблем угадав мои мысли!» «Не беспокойся, Киото, все чисто!» Я искосо взглянула на него и с грохотом открыла рассохшийся от старости ящик. Вашарий с любопытством перегнулся через стол и одобрительно цокнул языком при виде моих богатств. «Да, уж то-что, а свои инструменты я предпочитаю хранить в идеальном порядке. В работе вещевика никогда не знаешь, что тебе понадобится в следующий миг. Если потеряешь драгоценные секунды на поиск необходимого, то рискнешь отдать жизнь, не успев отреагировать на всплеск пробуждающейся энергии». Я ласково провела рукой по ровному ряду блестящих щипцов разнообразнейших размеров, готовых сеток для нейтрализации чужих заклинаний и множество других нужных и не очень предметов. Мое наследство со времен Академии, благо, что хватило ума не распродать его, хотя порой дела у меня шли паршиво. Впрочем, это у меня обычная история. Я взяла один из пинцетов, покрытый драгоценной иридивой пылью, которая, как известно, блокирует все магические проявления. Вообще-то, у настоящих профессионалов все инструменты должны быть сделаны из этого металла полностью, но тогда на самые простые щипчики мне бы пришлось копить всю жизнь, а то и не одну. Киота, я же сказал, что все чисто!» Терпеливо повторил Вашари, с некоторой долей изумления, наблюдая, как я опять склонилась над столом щипцами наперевес. Можешь смело брать ожерелье голыми руками. Ты сказал, что тебе что-то не нравится в нем, напомнила я, проигнорировав его слова и осторожно разворачивая нить жемчуга на столе при помощи инструмента. Что именно? Наверное, обстоятельства, при которых оно было обнаружено. Вашарий пожал плечами, ткнул пальцем в крохотные красные пятнышки густо усеивающий жемчуг. «Видишь, это кровь!» «И?» — вопросительно протянула я, зависнув спинцетом пинцетом над таинственным осколком клыка в центре ожерелья, но пока не рискуя прикоснуться к нему. «Эта вещь была обнаружена на шее жестоко убитой женщины», — признался Вашарий, испытывающий, глядя на меня, словно опасаясь, что я с отвращением откину ожерелье прочь. «Кто-то или что-то Буквально разорвала несчастную на несколько частей, размазала в кровавую кашу. Более-менее сохранилась лишь голова, по которой удалось опознать убитую. «А при чем тут ожерелье?» Я отложила пинцет в сторону, так и не решившись прикоснуться к украшению. «Сначала выслушаем все подробности дела». В том-то и дело, что непродолжительное время после обнаружения На нем деактивировались остатки некого заклинания. Вашари качнул головой. Но вряд ли это послужило причиной столь жуткой гибели. Мои специалисты обнаружили, что чары носили оборонный характер, а не атакующий. В общем, сплошные загадки. И убийство произошло не в Нерии. Скорее утвердительно, чем вопросительно проговорила я. Усмехнулась при виде изумленно сдернутой брови Вашария, не ожидавшего от меня такой прозорливости. Кивнула на смятую газету, валяющуюся подле стола. Вряд ли столь жаркое дело удалось бы скрыть от внимания горожан, а я не припомню, чтобы в криминальной сводке упоминалось нечто похожее. «Это в самом деле произошло не в столице», – произнес Вашарий. Запнулся на миг, но все же продолжил с затаенной усмешкой. «Но ты ошибаешься». «Если думаешь, что моему ведомству не удалось бы оставить убийство в тайне. Удалось бы, да еще как, если бы это, конечно, играло нам на руку». «Да, но тогда, вероятнее всего, им занялся бы магический департамент с Дальшером во главе». «Я пожала плечами. Все-таки ты больше специализируешься на проблемах, связанных с другими мирами». «Не будем спорить». Отмахнулся от моего очередного возражения Вашарий. Как бы то ни было, убийство произошло в Озерном крае. «Что?» – переспросила я, понадевшись что ослышалась. «Как ты сказал?» «В Озерном крае». Приятель слабо усмехнулся, заметив, как на моем лице отразилась сложная гамма эмоций при упоминании провинции, где я провела все детство. «Собственно, это было одной из причин, почему я хотел, чтобы именно ты помогла мне». «Возможно, ты знала убитую. Хоралия Дитион. Это имя тебе знакомо?» Я с мучительным стоном опустилась в кресло и взялась за виски, которые вдруг нестерпимо заломили. Леди Хоралия мертва, жена нынешнего наместника Озерного края. Помнится, она была особенно дружна с моей тетей, Зальфией. Что странно, учитывая некоторые неприятные особенности физиологии моей родственницы, говоря откровенно, Зальфия является оборотнем. Нет, не подумайте дурного. Благодаря достижениям целителей и травников, она с самого раннего детства без особых проблем держит своего зверя под контролем. Правда, после каждого полнолуния тратит бешеные деньги на эпиляцию. Но окружающие и родня все равно ее недолюбливают. По разным причинам, конечно. В основном из-за вполне необъяснимого страха, что однажды волк все же вырвется на волю. Одна Харалия не обращала внимания на эти пересуды и опасливые шепотки. Пожалуй, она была единственной подругой тети, но почему Зальфия мне ничего не сообщила? Что с моей тетей? Неожиданная страшная догадка заставила меня тихо ахнуть от тревоги. Она жива? Не волнуйся, Киото, с ней все в порядке. Она пока находится под домашним арестом и ей строго-настрого запрещено пользоваться мыслевизором. Вашари положил свою руку поверх моей, пытаясь успокоить, и я немного расслабилась. А зря, как оказалось, приятель чуть наклонился, поймал мой взгляд и вкратчиво продолжил. Но почему ты вдруг так заволновалась? Я думала, ты пришел, чтобы нанять меня для выполнения работы, а оказывается, захотел допросить меня в приватной обстановке... Пожалуй, даже слишком резко ответила я и с негодованием встала, опрокинув кресло порывистым движением. «Вашарий, что происходит? Ты же знаешь, как я ненавижу, когда ходят вокруг да около!» Вашарий достаточно спокойно отреагировал на мою гневную тираду. Он откинулся на спинку кресла и о чем-то задумался, размеренно постукивая пальцами по подлокотнику и изредка на меня поглядывая. Наконец, видимо, приняв какое-то решение, кивнул. «Хорошо, киото Медленно проговорил он, тщательно подбирая слова. «Только помни, ты подписала договор. Значит, ни слова из того, что я тебе расскажу, не должно покинуть эту комнату». «Ты не имеешь права обсуждать услышанное даже с Дальшером. Согласна на такие условия?» Я кивнула не отводя от приятеля настороженного взгляда. Чудное требование, если честно. Столичное отделение департамента, которое возглавляет Дальшер, отвечает за все, что происходит в Нерии, не только в городе, но и во всем одноименном мире. Озерный край – одна из его провинций. Формально именно ведомство Дальшера должно заниматься расследованием. Право слова, какое отношение может иметь управление – занимающуюся укреплением и развитием иномерных связей, к обыкновенному убийству. Да, погибшая являлась женой государственного чиновника высшего ранга, но все же, и Левашари подозревает, что убийство было совершено по заказу иноземного наемника, все равно не сходится. «Во-первых, с твоей тетей все в порядке!» Приятель встал и любезно поднял опрокинутое моим неловким порывом кресло предлагая мне занять прежнее место и намекая тем самым, что разговор предстоит долгий. Краем глаза я заметила, как по стенам моей лачуги поползли ветвистые зигзаги заклинания, гарантирующего, что нас никто не сможет подслушать, а Вашарий тем временем продолжил. Как ты уже поняла, Зальфия Дайчер стала одной из подозреваемых в убийстве леди Харалии, к сожалению, и единственной если говорить откровенно. Обвинение ей пока не предъявлено, но, полагаю, это лишь вопрос ближайшего будущего. Однако, как я уже говорил тебе раньше, что-то во всем этом меня смущает. Смущает настолько сильно, что я решил прибегнуть к помощи вещевика со стороны. Мои сотрудники сочли бы меня сумасшедшим, обратись я к ним с подобной просьбой. Или, куда хуже, Заподозрили бы меня в желании выгородить Зальфию из-за...